Глава тридцать четвертая. Этери. Доброе утро, Елизавета Тимофеевна. Произношу с опаской, встречая строгий взгляд. Ну, конечно, кого еще Лев мог позвать в качестве няни? Конечно, маму. Странно, что не Тину. Доброе. Ты покормила мою внучку, сухо протягивает она, складывает на груди руки и переводит взор на Дарину, словно пытаясь разглядеть через кожу содержимое желудка, но ну, не глупость ли? Дочурка втягивает голову в плечи и начинает испуганно конючить. Мамуя, не уходи, мамочка! «Мама, ну чего ты устроила в самом-то деле? Три заботиться о Дарине, как никто. У меня и мысли не было усомниться в этом». «Елизавета Тимофеевна, я ее покормила. Дарина съела шесть ложек каши и вареное яйцо. Лев, мы можем ехать?» – добавляю, устала. «Пока, мам. Пока, моя сладкая». Мы съездим с мамой по делам и скоро вернемся. Что тебе купить? Лев подхватывает малышку на руки и смачно целует в щеку. С мамой, надломленно произносит Елизавета Тимофеевна. Я не ослышалась? Ты завел шашни с этой... с этой... и уже называешь ее мамой? «Она ведь веревки из тебя вьет, Левушка!» «Вы ошибаетесь, я всего лишь прислуга. А ваш сын скоро женится на тени. Она всему свету кольцо показала. Вы не видели?» Усмиряя обиду, неожиданно поднявшую голову, говорю я, «опускаю руки в карманы и, что есть силы, сжимаю пальцы в кулаки». — Спокойно, тыри. Мама, прекрати немедленно, — цедит лев. — Я прошу тебя извиниться перед Этери. Она воспитывает Дарину, заботится о ней, вкусно кормит. Ей не все равно, как моя дочь растет. Ей... — Может, тогда ты на ней и женишься? — язвительно добавляет она. Я не нуждаюсь в твоём благословении, мама. Если решу, женюсь на ком хочу. А сейчас нам надо уходить, пока этот разговор не перешел чёрти в какое русло. Мышцы мелко подрагивают, а голова втягивается в плечи сама собой. Иду к машине, ступая по колкому свежему снегу, оставляя на белоснежной дорожке следы ботинок. Конечно, она не извинилась, да я и не ждала. Однако лев выглядит подавленным, избитым с толку поступком матери. Признаться честно, я никогда не видела его таким дезориентированным от стыда. — Прости, Терри. «Мама сложный человек. Мои родители, они...» «Лев, я давно подозревала, что у тебя было непростое детство. Спешу его успокоить. «Твоя мама строгая и любящая женщина. Я ее понимаю», — добавляю, устроившись на переднем сидении. «Ни черта я не понимаю, как можно так себя вести». Но я молчу, пряча чувство за ширмой спокойствия и непринужденности. Терплю, хотя могла бы устроить скандал, как наверняка сделала бы Тина. Три, я хочу тебя кое о чем попросить, — мнется Лев, когда мы подъезжаем к зданию органов опеки. Не говори сотруднице, что... Я собираюсь жениться. Ты маме сказала преждевременно. Я... В общем, я не собираюсь на ней жениться. Да? Я видела кольцо, и... Дарина нашла у тебя в спальне. Господи, Лев, почему мы говорим об этом? Отворачиваюсь в окно. Это твоя жизнь, а я... Я просто помогаю по дому, и я не осуждаю и ни о чем не спрашиваю. Я не люблю Тину, она никогда не полюбит мою доченьку. Самое главное для меня — твое счастье. Вот что должно быть главным. Родители частенько ошибаются, обрекая себя на страдания ради детей. Знаешь, только сейчас я стала понимать папу. Он ушел от мамы, когда мне было пятнадцать. Завел новую семью, и сейчас, наверное, счастлив. Мы редко общаемся. Кстати, ты не поверишь, что накопал Аверин. Даже не знаю, можно ли об этом говорить. Со мной ты можешь говорить обо всем. Глухо отвечает Лев. Я малообщительный человек и умею хранить секреты. Адам выяснил, что мой папа сотрудник секретного подразделения. Он уверен, что похищение моего ребенка дело рук тех, кто как-то связан с работой отца. А при чём здесь твой ребенок? Получается, похитители навредили тебе, а не отцу. Странно это все. Больше похоже на месть обиженного родителя, чем на разборке шпионов. Может, твой отец виноват в смерти ребенка? Знаешь, а ты прав. Я все больше склоняюсь к мысли, что в той аварии на железнодорожных путях произошло некое событие. Из газетных статей я знаю, что тогда погибло много детей. «Но зачем похитителю ждать столько времени?» «Пусть твой Аверин занимается этим. идем Тыри. Нам надо произвести впечатление на сотрудниц. У них не должно остаться никаких сомнений, что я достойный отец». Анна Ефимовна приспускает очки, окидывая нас подозрительным взглядом. Ее ноздри раздуваются, а жилы на шее натягиваются от напряжения. Что она делает? Неужели принюхивается? Хочет удостовериться, что лев или я трезвые? Понимаю. Вы точно не станете третировать суд или бегать по программам на телевидении? С сомнением в голосе произносит она. Точно. Я уверена в том, что Лев любит Дарину. Вижу его заботу каждый день. Я помогаю Льву с воспитанием дочери. Убираю дом, готовлю. Он взял меня работать, позволив видеть девочку, за что я ему очень благодарна. И я занимаюсь поиском моей пропавшей дочери, поэтому... Вы выглядите как супруги. — улыбается Анна Ефимовна. — Такие дружные, поддакиваете друг другу. Боитесь, как бы чего ни вышло. Прямо полное единодушие. — Вы ошибаетесь. Мы не договаривались ни о чем. Если хотите, можете проверить. Поджимая губы, предлагаю я. — Лев выделил мне комнату в доме. Там мои вещи. Приезжайте, посмотрите своими глазами. А я... Я пирог испеку или сварю борщ. Что вы любите? — Три, успокойся, пожалуйста. Тихонько произносит лев, наклонившись ко мне. — Это Ри, Валентиновна. Не волнуйтесь вы так. Смягчается Анна Ефимовна. — Мы же не звери. Вы сами пришли, никто вас на привязи не тянул, а я вижу, что вы уважаете друг друга. Так уж я уродилась, чувствую фальш, поэтому чинить препятствия к усыновлению не буду. Лев Борисович, мы примем ваши документы».